Глава 11. Король Эльфхейма получает то, что заслужил. Кордану нечасто приходится бродить по миру смертных в одиночестве, и он совершенно заворожён непривычным пейзажем. Перед ним простирается дорога, покрытая песком, щебнем и дрно пахнущим маслом. Он проходит мимо закрытых продуктовых магазинов, парикмахерских салонов и аптек, в которых всё ещё горит свет. Всё пропиталось запахом железа и гнили, но Кардан почти не возражает. В каком-то смысле он уже привык к особенностям этого мира. Перед выходом он надел одно из толстовок Виви, прицепил меч Джут за спину, а затем скрыл оружие и всё, что могло выдать его нечеловеческое происхождение, с помощью чар. На карте Брайерна полностью отсутствуют названия улиц. И её использование предполагает хорошее знание местности, которым Кардано вы не обладает. После нескольких неправильных поворотов он направляется к заправке, в надежде получить хоть какие-то указания. Над головой скучающего седоволосого кассира висит телевизор, по которому показывают прогноз погоды. Вдоль электрических кабелей разложены сладкие батончики, а у стены выстроились три холодильника с газированными напитками и полуфабрикатами. Полка с местными деликатесами состоит из нескольких упаковок соленых ирисок и банки вареных крабов. Посреди центрального прохода стоит вращающийся стенд с потрепанными книгами, триллерами и романтической литературой. Кардан лениво его крутит. Книга с полуголым мужчиной на обложке называется «Графский граф», а рядом стоят ее продолжения «Слишком много графов» и «Пиф-паф» и «Граф». Обложка книг под названием «Сонный детектив» представляет собой изображение единственного закрытого глаза. Чего здесь нет, так это карт. «Прошу прощения», — обращается он к мужчине за стойкой, собираясь наложить на него чары. Джуд об этом все равно не узнает, а ему необходимо задать вопросы, которые могут показаться подозрительными. Но даже несмотря на то, что кардан поглощен мыслями об аслак, Джуд, Он не может игнорировать воспоминания о Холлоу Холли и жутких зачарованных слугах. Наконец, он решает положиться на присущую людям странность и просто надеется на лучшее. «Не найдётся ли у вас какой-нибудь карты, чтобы я мог ориентироваться на местности?» «А как же!» Мужчина тянется к ящику с сигаретами и разными лекарствами. Он достаёт оттуда сложенный лист бумаги, карту трёхлетней давности. Теперь-то у всех есть телефоны с встроенной навигацией. Мы перестали закупать новые, но можете взять вот эту. Кардан разворачивает карту на стойке и пытается найти место, где он находится, и куда ему нужно прийти, мысленно сравнивая её с бесполезными каракулями Брайерна. Кассир указывает на книги в мягкой обложке, засунутые в коробку рядом с жвачкой и конфетами. На фиолетовом фоне изображены мультяшные чёрные деревья. И длинное название, напечатанное размытым шрифтом с кровавыми подтёками. Если ищете интересные места, возьмите мою книгу. Я и писатель, и издатель, всё в одном лице. Гид по секретным местам Портленда, штата Мен. Благодарю, сэр. Я воспользуюсь вашим советом. Кордан мысленно поздравляет себя за то, что он успешно сошёл за человека. И хотя мужчина бормочет что-то о глупых туристах, проводя по товарам странной пищащей штукой, Кардано уверен, что это не имеет никакого отношения к народу. Конечно, у него нет человеческих денег, но верховный король Эльфхейма не станет платить заколдованными листьями, словно какой-нибудь жалкий крестьянин. Вместо этого он протягивает кассиру заколдованные золотые монеты и с самодовольным видом покидает магазин. В свете уличного фонаря Кардан пролистывает книгу Кассира. Целая глава посвящена инопланетным похищениям, и он бы не удивился, если бы выяснилось, что это дело рук Баликина. Из-за воздействия чар людям часто казалось, что прошло всего несколько часов, хотя на самом деле в их мире уже пролетели десятилетия. Из книги он узнаёт о привидении, которое часто появляется в оживлённых барах и отхлёбывает из стаканов посетителей, как только они отвернутся. Кордан подозревает, что речь идёт о Латхаре. Он пропускает несколько историй о призрачных кораблях и русалках, которые заманивают моряков на верную смерть. Наконец он находит место, где обосновалась Аслак. Лес у Ильяма Бакстера. Кордан не знает, как долго она там обитает, но, судя по историям о ведьме, живущей в чаще, как минимум несколько лет. Когда-то через лес проходила дорога, но лесничие перекрыли этот путь после того, как несколько бегунов пропали без вести. Теперь, когда у него есть настоящая карта с названиями улиц, он без труда находит закрытую дорогу, перепрыгивает через забор и скатывается во враг. В лесу даже воздух кажется тихим. Шум автомобилей и непрерывный электрический гул остаются позади. Кардан с удовольствием развеивает свой гламур И жадно вдыхает аромат мха и влажной земли. Лунный свет пробивается сквозь листву деревьев, отражаясь от листьев и камней. Он бесшумно движется в сторону чащи и вскоре улавливает новый запах жжёные волосы. Аслек стоит неподалёку, склонившись над двумя камнями. Её массивные руки крутят импровизированную мельницу, из которой сыпется белый порошок. Рядом с ней Кардан замечает погнутый гриль. который выглядит так, будто тролль их и нашла его в мусорной куче. Кроме того, по поляне расставлены ржавые стулья и даже один старый диван, поросший грибами. Тут и там на траве валяется рваная одежда. Королевич, говорит Аслок, здесь, в мире смертных, я тоже не ожидал найти тебя здесь, Аслок с Запада. Интересно, из-за чего же Королева Глитена объявила на тебя охоту? Дело ведь явно не в твоём скромном хозяйстве, он машет в сторону её жуткого жирного приспособления. Я добавила в свой хлеб костяную муку, объясняет она. Мало지요 не сложнее, чем любое зерно. Моя выпечка прославится ещё больше, чем прежде, хоть и по другой причине. И что, если я подала к столу королеву глитены кости её собственного мужа? Будет знать. В отличие от неё, я всегда возвращаю долги. Кардан насмешливо фыркает, и она поднимает на него удивлённый взгляд. "Что ж, говорит он. Это просто ужасно, но всё же немного забавно. Она съела его с маслом или с вареньем? А ты всё ещё смеёшься, когда было бы лучше промолчать?" Сердито ворчит Аслак. "Некоторые вещи никогда не меняются". Кардан не уточняет, что на самом деле он смеётся, когда нервничает. Я пришёл, чтобы сделать тебе предложение, Аслок. Я не такой, как мой отец. Как верховный король, я могу заставить королеву Глитену отдать причитающиеся тебе земли, хоть это и не освободит тебя от наказания за совершённые тобой преступления. И всё же, я могу тебе помочь, если ты мне позволишь. Какое тебе дело до парочки смертных? Мне казалось, что люди тебя не заботят, пока ты не взял в жёны одну из них. Мне казалось, что тебя вообще ничего не заботит. Ты говорила, что истории меняются, и юноши меняются вместе с ними. Мы оба уже не те, что были прежде. Когда-то я была бы счастлива услышать такое предложение, но уже слишком поздно. Я слишком сильно изменилась. Троллях начинает смеяться. Что там у тебя за спиной? Уж, конечно, не оружие. Воин из тебя никудышный. Гардан немного стыдливо отводит взгляд. Аслок права, он не воин. Я верховный король Эльфхейма. Я поднял остров с дна моря. Я задушил десяток рыцарей виноградной лозой. Вряд ли мне понадобится оружие. Но с ним я выгляжу куда более угрожающе, разве не так? Он не добавляет, что забрал меч только затем, чтобы замедлить жут. Если она проснётся раньше и неправильно оценит сложившуюся ситуацию, «Давай лучше присядем», — говорит Аслак, указывая на один из стульев. Кардан направляется к ней. Три шага, и земля уходит у него из-под ног. У него всего пара секунд, чтобы отругать себя за глупость, прежде чем он ударяется о дно ямы. Металлический стул падает ему на голову. Вокруг него рассыпаны блестящие черные кусочки. Он делает вдох и, И тут же заходится в приступе кашля, чувствуя, как горят его лёгкие железо. Отбросив стул, Кардан вскакивает на ноги. Частички металла прилипли к его одежде, и каждое прикосновение к коже ощущается как крошечный ожог. Он уверен, что Джут не попалась бы на эту уловку. Она была бы на стороже в той самой минуте, как оказалась в лесу. Нет, не так. Джут настороже каждую секунду, каждый день её жизни. Не говоря уже о том, что ей не страшно железо, если он умрёт вот так, попавшись в глупую ловушку, она никогда его не простит. Даже верховный король боится железа, говорит Аслок, глядя на него сверху вниз. Над её головой он видит кроны деревьев и полную луну, сияющую серебряную монету, которая катится по ночному небу. До первых проблесков рассвета ещё далеко. Дей да Кардан вряд ли увидит линию горизонта с одной ямы. Аслок наклоняется и поднимает с земли длинный шест. Он выглядит так, словно кто-то взял грабли и приделал к палке зазубренное остриё. Троллих опускается на колени и пытается проткнуть Кардана, словно рыбу. Она промахивается два раза подряд, но третий удар задевает его плечо. Кардан откатывается за пределы её досягаемости и поднимает металлический стул. используя его вместо щита. Аслок смеётся. Даже тебя можно лишить силы, королевич. Его сердце бьётся так сильно, что готово выпрыгнуть из груди. Лёжа в пыли железных опилок, он обращается к своей магии. Он чувствует землю, чувствует, что всё ещё может извлечь из неё немного силы. Но когда он обращает всю свою волю к деревьям, намереваясь опустить их ветви к краю ямы, Его контроль ослабевает. Железная пыль притупляет его способности. Кардан вновь протягивает наверх щупальце своей магии и видит, как ветви дрожат, медленно пригибаясь к земле. Возможно, если он очень сильно сосредоточится. Аслок снова тычет в него своим импровизированным копьём. Он прикрывается стулом, и от удара металл звенит как колокол. Это глупо, говорит он, обращаясь к Аслок. Ты поймала меня в ловушку. Я никуда отсюда не денусь. Так почему бы нам не поговорить? Он ставит ржавый стул на землю и садится, отряхиваясь от железной пыли, которая жжёт ему руки. Затем он с демонстративной небрежностью скрещивает ноги. Ты хочешь что-то мне сказать, прежде чем я проткну тебя насквозь? спрашивает она, но не наносит очередного удара. Ты посмел явиться в мой лес со своим оскорбительным предложением? Неужели ты думаешь, что королева Глитена единственная, кого я хочу наказать? Да, твой отец мёртв, но это значит, что кто-то должен унаследовать его должок. Кордан делает глубокий вдох. Позволь я расскажу тебе историю. Ты? Удивляется она. Историю? Давным-давно, начинает он, подняв голову. Его плечо ноет от боли. Он снова чувствует себя ребёнком, который спит в конюшне. Жил на свете юноша с острым языком. О, нет, смеётся Аслык. Это звучит так знакомо. Может быть. Кардано улыбается, надеясь, что улыбка скроет его волнение. Ему на ум приходят воспоминания о том, как Лок рассказывал истории, сочиняя на ходу и направляя сюжет в самое увлекательное русло, чтобы произвести впечатление на слушателя. Он отчаянно надеется повторить этот трюк. Юноша жил на острове и вечно раздражал окружающих, находя всё новые способы их унизить. Из-за его насмешек жители острова начали ненавидеть себя, но ещё больше они ненавидели самого юношу. Он был ужасно груб к местным девушкам, предпочитая обидные замечания, а не поцелуи. Может быть, у него были на то причины, а может, он просто родился злым. Это не так важно. Но даже эти издевательства не приносили ему удовольствия. поэтому он пошёл в лес, где жила одна троллиха, и попросил её превратить его сердце в камень. «Интересная вариация истории», — говорит Аслак с довольным видом, она притаскивает один из ржавых скрипучих стульев и с удобством располагается на краю ямы. Он был зол, эта часть даётся кардану легко, и глуп, но с каменным сердцем он больше не мог чувствовать удовольствие и боль, страх и надежду. Поначалу это казалось ему благословением. Ему больше не за чем было оставаться в своей деревне, и собрав немногочисленные пожитки, он отправился в путешествие через море, чтобы найти свою судьбу. В конце концов, юноша сошёл на берег в небольшом городе и нашёл работу в местной таверне. Он таскал в погреб бочонки эля, тележки с луком, головки сыра, репу и бутылки кислого вина, которые хитрый хозяин таверны разбавлял водой. Именно его посылали ломать шеи цыплятам и вышвыривать пьяницу, у которых заканчивались деньги на выпивку. Ему платили совсем мало, но зато разрешали спать на деревянном полу, рядом с затухающим камином, и давали столько мисок жирного супа, сколько он мог съесть. Однажды, лёжа у камина, он подслушал, как двое мужчин обсуждают необычное состязание. Богатый военачальник искал жениха для своей дочери. Всё, что нужно было сделать, это провести с ней три ночи, не выказав страха. Ни один из мужчин не желал испытать судьбу, но юноша решил, что со своим каменным сердцем он легко пройдёт это испытание. Волководитель скептически переспросила Аслак. Именно, подтвердил Кардан. Жестокий и кровожадный, он ражёг множество воин, и, может быть, именно поэтому его дочь оказалась проклята. Ты знаешь, почему народ рассказывает истории спрашивает Аслок, наклонившись вперёд так, что с её стула сыплет ржавчина. Ведь мы не можем солгать. Как у нас это выходит? Тролихы говорит так, словно он никогда об этом не задумывался, но она ошибается. Кардан постоянно задаётся этим вопросом. Он старается не показывать своего волнения, потому что любая история, правдивая, если в неё верит сам рассказчик, а детали можно и опустить. Смягчившись, Асло откидывается на спинку стула. Лучше бы твоей истории быть правдивой, маленький король, или у тебя отсохнет язык, а у меня кончится терпение. Кардан пропускает её угрозу мимо ушей и продолжает свой рассказ. В тот вечер юноша высказал хозяину таверны всё, что о нём думает и ушёл, создав себе очередного врага. Он сел в свою лодку и поплыл к землям полководца Осмотрев юношу с головы до ног, полководец покачал головой, но всё равно позволил ему испытать удачу и попробовать снять проклятие с несчастной девушки. Если проведёшь с моей дочерью 3 ночи, то получишь её и всё моё состояние в придачу, сказал полководец. Осмотрев роскошное поместье, юноша решил, что даже если богатство не принесёт ему счастья, то по крайней мере он сможет провести всю оставшуюся жизнь в приятном безделье. Но к наступлению вечера собственная бесчувственность начала казаться ему странной. Он ел вкуснейшую еду, но она не доставляла ему удовольствия. Его искупали и нарядили в красивейшую одежду, но он с тем же успехом мог бы надеть и грязный мешок. Юноша умолял троллиху подарить ему каменное сердце, но только в тот момент он осознал, какое оно тяжёлое. Он думал о том, что ему стоило бы бояться грядущей ночи, но он не боялся. А значит, с ним было что-то не так. Когда на землю опустилась ночь, его отвели в покои с кроватью, скрытой балдахином. Юноша осмотрел комнату и увидел, что стены испичерены следами от когтей. Он откинул покрывало, и по комнате разлетелись перья. Опустив взгляд, он заметил на ковре жуткое кровавое пятно. В этот момент в комнате появилось чудовище, покрытое мехом, а во рту у него сверкали острые клыки. Только каменное сердце удерживало юношу на месте, хотя он и был уверен, что дверь в комнату надёжно заперта. Он знал, что если попытается убежать, то умрёт. Какое-то время они стояли, не шелохнувшись. Юноша думал, что чудовище нападёт на него, как только он сдвинется с места, а чудовище ждало, когда он проявит хоть каплю страха. Наконец юноша подошёл к заколдованной девушке и коснулся светлого меха на её подбородке. В ответ она склонилась, позволяя гладить себя по голове, словно домашнюю кошку. На мгновение Кардан замолкает. История подходит к концу, но ему нужно, чтобы Аслак ещё немного его послушала. Он не видит линии горизонта и поэтому не знает, сколько времени провёл в этой яме. Единственными указателями служат медленно тающие звёзды. Так они и провели всю ночь. Юноша сидел на кровати и смотрел на свернувшееся у его ног чудовище. Он никогда не сталкивался с магией, способной превратить человека в монстра. Его сердце оставалось таким же тяжёлым и холодным, но ему было интересно, что бы он ощутил, если бы мог чувствовать. Наконец, юноша провалился в сон и проснулся только на утро. Он был первым, кто пережил первую ночь, и в его честь устроили целый праздник. но стоило ему спросить хоть что-нибудь о своей заколдованной невесте, как все вокруг замолчали. И тогда он решил обойти земли полководца, чтобы разузнать всё самому. У самой кромки леса он нашёл маленький домик, в котором жила старая женщина. "Помоги мне посадить травы", попросила она. Но юноша всё ещё был злым. "Я бы не стал помогать собственной матери, так почему же я должен помогать тебе?" спросил он. Старая женщина посмотрела на него своими мутными глазами и сказала: "Никогда не поздно научиться быть хорошим сыном". Он не знал, что на это ответить, и всё же помог старушке посадить её травы. Когда они закончили, в качестве благодарности, женщина рассказала ему, что девочку растили такой же кровожадный, как и её отец. Но когда она пожелала сложить оружие, полководец пришёл в ярость. Юноша спросил, возможно ли, что полководец проклял свою собственную дочь. Но старушка ничего не ответила. Вторая ночь прошла так же, как и первая. Чудовище рычало ему в лицо, но он не убежал и не заплакал от страха, так что они мирно дождались утра. Да и догадаюсь, говорит Аслык. Третья ночь тоже прошла как по маслу. Все проклятия были сняты, они поженились и жили долго и счастливо. А смысл истории в том, что любовь искупает наши грехи. Ты думаешь, что девушки-монстры и юноши со злыми языками не заслуживают любви? спрашивает Кардан, и его сердце начинает биться сильнее, когда он замечает, что на небе осталось всего несколько звёзд. Если он сумеет удержать внимание Аслак, то возможно, выберется из этой передряги живым. Это история о том, что все получают то, что заслужили, спрашивает Тролиха. да слушай и узнаешь, отвечает Тардан. На следующий день юноша снова отправился гулять по землям полководца и пришёл к дому старой женщины. В этот раз она зашивала рваное одеяло. Помоги мне зашить одеяло, сказала она. Я не стал бы помогать собственной сестре, так почему же я должен помогать тебе, просил юноша. Старошка прищурила глаза, словно она могла видеть его каменное сердце, и сказала: Никогда не поздно научиться быть хорошим братом. Он не знал, что на это ответить, и поэтому у него не осталось иного выбора, кроме как помочь ей. Когда они закончили, в качестве благодарности, женщина рассказала ему, что она ведьма и что это именно она наложила проклятие на дочь полководца. Девушка попросила даровать ей такую силу, чтобы отец больше не мог её контролировать. Но полководец с угрозами заставил ведьму изменить заклинание таким образом, что если бы нашелся смельчак, способный провести с чудовищем три ночи подряд, девушка была бы вынуждена подчиняться своему отцу всю оставшуюся жизнь. Аслак хмурит брови. К третьей ночи весь дом находился в состоянии нетерпеливого ожидания. Юношу нарядили в одежды жениха и решили провести свадьбу прямо на рассвете. Сам полководец похвалил паренька за его смелость, но пока юноша дожидался чудовища, мысли о девушке и её проклятии не давали ему покоя. Он думал о том, что каменное сердце и острый язык не принесли ему ничего, кроме неприятностей. Он понимал, что никогда не обретёт счастья, но и горе никогда не сможет затронуть его душу. Он мог бы жить в сытости и довольстве, но ничто не могло вернуть ему то, что он уже потерял. И когда перед ним появилось чудовище, он закричал. Он просто глупец, говорит Тролиха. Да, но мы ведь и так это знали, соглашается Кардан. Видишь ли, он понял, что ему не обязательно чувствовать страх. Достаточно было его изобразить. И так как у него было каменное сердце, он не боялся смерти. И тогда он решил рискнуть. Ты сама знаешь, что произошло дальше. Чудовище отбросило его к стене. И что-то в его груди треснуло от тяжёлого удара. Его сердце, говорит Аслок. Как жаль, что ему пришлось одновременно испытать и страх, и предсмертную агонию. Кардано улыбается. На него нахлынул всепоглощающий страх, но вместе с тем он ощутил, как его сердце наполняется странной и нежной любовью к ней, его заколдованной невесте. Ты излечила моё сердце, сказал юноша со слезами на глазах. А теперь позволь мне навсегда сохранить твоё проклятие. Заколдованная девушка остановилась, прислушиваясь к его словам, и тогда он объяснил ей свой план. Она выйдет за него замуж, а мальчик поклянётся, что каждую ночь, которую они проведут вместе, он будет хотя бы капельку напуган. И вот так девушка-монстр и ужасный юноша с острым языком стали мужем и женой. Она осталась сильной, а он вернул своё сердце. и всё потому, что не побоялся рискнуть. Так в чём же мораль истории? спрашивает Аслак, поднимаясь со своего ржавого стула. Кардан тоже встаёт на ноги. Думаю, каждый выносит из истории свой собственный урок. Но если хочешь, я могу предложить тебе варианты. Например, иметь сердце очень тяжело, но без него жизнь теряет всякий смысл. Или вот ещё один. Истории могут оправдать всё, что угодно. Совершенно неважно, кем является юноша с каменным сердцем, героем он или злодей. Неважно, получил ли он по заслугам. Никто, кроме рассказчика, не может наградить или наказать его, и только от рассказчика зависит, как слушатель будет относиться к герою. Однажды ты сказала, что истории меняются, пришло время изменить твою историю. Королева Глитена обманула тебя, а верховный король не стал слушать твои жалобы. тебя лишили заслуженной награды, но ты не должна проживать всю оставшуюся жизнь именно в этой истории. Ни одно сердце не должно оставаться каменным. Аслок поднимает глаза к небу и хмурится. Если ты думаешь, что твоя история поможет тебе дотянуть до рассвета и застать меня в расплох, то сильно ошибаешься. Мне нужно всего несколько секунд, чтобы убить тебя, королевич. Не хочу тебя разочаровывать, но я ждал вовсе не рассвета. Разве ты не слышишь шаги моей королевы? Ей никогда не удавалось красться так же тихо, как это делают фейри. Не сомневаюсь, что ты слышала о Джуд Дуарте, которая победила красную шапку Гримму Мок и поставила двор зубов на колени. Она всегда спасает меня из передряг, даже не зная, что бы я без неё делал. Должно быть, Аслак слышала о Джуд, потому что она отворачивается от ямы и вглядывается в чащу. В этот момент Кордан сосредотачивает всю свою волю, обращаясь к земле. Его силы притуплены нахождением в мире смертных и железной пылью, покрывающей его с головы до ног. Но он всё ещё верховный король Эльфхейма. Вековые деревья склоняют свои ветви достаточно низко, чтобы Кордан мог ухватиться за одну из них и выбраться из ямы. Как только его ноги касаются земли, Он хватает брошенный стул. Аслок удивлённо поворачивается к нему. Кардан не колеблется ни секунды, и ржавые ножки врезаются прямо в живот тролихи, отправляя её в яму. Попавшись в свою же ловушку, она испускает отчаянный вой. Железная стружка, рассыпанная на дне, делает своё дело. Пока Аслок поднимается на ноги, Кардан достаёт из-за спины меч Джут. Он направляет остриё заката прямо на тролиху. Каждая часть моей истории чистая правда, а вот всё вместе совершенная выдумка, говорит он, виновато пожимая плечами. А слок мечется под одной ямы, царапая корни деревьев и грязи, из которых образуются стены её неожиданной тюрьмы. Она больше Кардана, но не настолько, чтобы выбраться оттуда без посторонней помощи. В конце концов, она подготавливала свою ловушку с расчётом на то, что в неё может попасться кто-то из рыцарей королевы Глетены. И что теперь? Теперь мы подождём восхода солнца, говорит Кордан, глядя на алеющий горизонт. И никто не умрёт. Он терпеливо ждёт, пока красное зарево превращается в золотое, а голубые краски утреннего неба вытесняют остатки ночи. Он ждёт, пока кожа Аслок не начинает покрываться серой корочкой, и не отводит взгляд от её окаменевших глаз, которые смотрят на него с осуждением и обидой. Наконец, Кардан падает на траву. Он лежит на спине, потеряв счёт времени, словно одурманенный. Пока звон тонких чешуек металлической кольчуги не возвращает его к реальности. Подняв голову, он видит, что к нему со всех ног бежит Джуд. "Да что с тобой не так?" кричит она, падая на колени рядом с ним. Она стаскивает плотную ткань толстовки с его плеча, чтобы осмотреть рану. Её холодные пальцы обжигают его разгорячённую кожу. Это приятно. Он надеется, что она не уберёт руку. Ты сказал, чтобы я не шла в лес в одиночку, а сам я знал Аслак, говорит он. Мы были друзьями. Ладно, может, не совсем друзьями, но она мне нравилась, и я решил поиграть в героя. Мне было интересно, каково это. И как? спрашивает Джуд. Кажется, это не для меня, признаётся Кардан. Я думаю, что впредь наши роли правителей должны быть по большей части декоративными. Будет лучше, если нижние дворы и фейри-отшельники будут самостоятельно разбираться со своими делами. А я думаю, что у тебя отравление железом, говорит Джуд. Скорее всего, она права, но Кордану всё равно немного обидно, ведь он только что предложил замечательную идею. Ты злишься только потому, что мне удалось исполнить твой безумный план раньше тебя. Замечает он. Это не так. Джот помогает ему подняться на ноги, поддерживая его за здоровое плечо. Я не настолько самоуверенна, чтобы начать бой с троллем прямо посреди ночи, и я бы точно не смогла заговорить её до смерти. Она не мертва, возражает Кардан, а всего лишь заключена в камне. Кстати говоря, нам нужно предупредить слуг, чтобы они доставили её обратно в Эльфхейм до заката солнца. Возможно, она довольно тяжёлая. А, скорее всего, соглашается Джуд. Жаль, что ты не слышала моего рассказа, продолжает он. Это была история о красивом юноше с каменным сердцем и природной склонностью к злодейству. Тебе бы понравилось. Она смеётся. Ты в самом деле просто ужасен. Я сама не понимаю, почему твои слова заставляют меня улыбаться. Он позволяет себе опереться на её плечо и насладиться теплотой в её голосе. Всё-таки в геройстве есть кое-что хорошее. Одна единственная вещь. Ведь мне впервые не пришлось волноваться за тебя. В следующий раз, когда захочешь что-то сказать, говорит Джуд: "Умоляю тебя, не делай этого так драматично, будто мы актёры в театре". Его плечо ноет от боли. И скорее всего, он правда отравился железом. Кордан определённо чувствует, что у него кружится голова, но он улыбается деревьям. линиям электропередачи и белым полосами облаков. Если только ты умоляешь, говорит он.